Татьяна Андрианова. Город под охраной дракона. Том 2. Глава 1. Как ни странно, прыгнув в водоворот, я не утонула, но на этом лимит хороших новостей исчерпывался. Я наглоталась воды по самое горло, вымыкла насквозь, а сумка в комплексе с тяжёлой зимней одеждой едва не утянули на дно. Так что, когда водоворот наконец изволил выплюнуть меня на твёрдый каменный пол, я чувствовала себя кошкой, чудом уцелевшей в стиральной машинке. Ошеломлённая чудесным спасением, всё-таки сильно не хотелось закончить на дне озера, пусть и очень красивого. Я всё же догадалась откатиться в сторону. Не хватало ещё, чтобы кто-то из моих спутников, прыгнув следом, приземлился прямо на мою многострадальную голову. Минятуджи принялетита заботливые руки и связали. Неожиданно. Что за хрень здесь творится? Недоумённо поинтересовалась я хриплым от перенесённого купания голосом. К своему вопросу я щедро добавила несколько непечатных слов, так как выразить возмущение цензурно не смогла. Кажется, кому-то необходимо вымыть рот с мылом. прозвучал чей-то мелодичный бархатный голос таким только серенады под окнами барышням петь я попыталась рассмотреть его обладателя, но с мокрыми волосами, закрывшими весь обзор, особо не разглядишь. Руки оказались связаны за спиной, а это очень неудобная поза. Да, гостей здесь определённо не любят. Если, конечно, хозяева не опасаются, что визитёры настолько шалеют от радости прибытия, что умудрятся навредить себе от избытка чувств. Тряхнула несколько раз головой, чтобы избавиться от непослушных прядей. Удалось только с третьего раза. Наконец смогла оглядеться вокруг. Я лежала на холодном каменном полу. Ну, это я и так знала. В каком-то то ли погребе, то ли подземелье, со стравками плесени на исцревших стенах и скудным освещением от немногочисленных факелов, Астураэль с кворчащим животиком и лорд Тирель разделили мою участь и лежали связанными тут же, недалеко от меня. Из рта каждого торчал кляп. Видимо, поэтому они не смогли меня предупредить об опасности. На меня же то ли не прихватили подходящей тряпки, то ли просто решили скрасить минуты ожидания остальных путешественников светской беседой. Напротив меня на корточках сидел эльф. Его длинные тёмные волосы были заплетены в многочисленные косы, украшенные серебряными нитями, блестящими бусинами и уложены в изысканноватою причёску из тех, что выглядят красиво, а без инструкции не распутаешь. Серые голубые глаза незнакомца смотрели так пристально, словно их высокородный обладатель рассчитывал просветить меня насквозь без рентгена. Помимо сероголазого, присутствовали ещё какие-то личности, но разглядеть кто именно, не удавалось. Взгляд всё время натыкался на чьи-то сапоги. Странное желание, заметила я. Всегда знала, Что эльфы-извращенцы, которые понятия не имеют, как следует принимать гостей. Эльфу улыбнулся улыбки хищника, который пока прячет свои клыки, но в любой момент готов вцепиться в горло. Гостей хорошо принимают, только званных, которые по приглашению являются, а не пробираются задворками как воры. Тем, кто спорадиново входа к нам придёт, тому и ковровую дорожку не жаль разделить. А с такими, как вы, у нас разговор короткий. Да уж, охота было в пропасть рухнуть, поднимаясь к воротам по ступенькам, скептически заметил я. Стоп. Что значит разговор короткий? Ответить он не успел. Откуда-то сверху на пол приземлился Арагорн с мечом наголо. Просто бальзам на раны. Никогда ещё не была так рада его видеть. Мой оппонент даже не поднялся с корточек, то ли не впечатлился, то ли заклинило. Я злорадно надеялась на второе. А если его ещё и паралич разобьёт, вообще прекрасно, но, к сожалению, не с моим счастьем. Течь их лиц я не видела, грозно забряцали оружием, назревала драка. Несмотря на численное преимущество местных, я преисполнилась оптимизмом. Говорят, Арагорн крутой воин, и в какой-то там войне, в которой, кстати, воины данного города позорно дезертировали всем составом, так сильно отличился, что это все запомнили. Он типа живой легенды. Стоп. Голос Сероголазова прозвучал резко, как удар хлыста. А шмурашки по коже. Грешна. Люблю властных мужчин, и чтобы проблемы сами решали, а не создавали их. Ну-ну, любительница, ехидно хмыкнул Кумивар. Можек тебя связал, ты и поплыла? Ты лучше подумай, как развязываться будешь, пока Рогорн их отвлекает, любительница острых ощущений. Я пригорю, нелось. Эльф туго знал своё дело и так же туго завязал узлы. Запаришься, пока слабнут. Нажав в галенище, я не припосла. Мечи лежали в сумке. Я их специально туда засунула, так как выплыть из водоворота без них шансов гораздо больше, чем с ними. Ещё можно попытаться перепилить путы осколком стекла, но ни осколков, ни стеклянной тары, которую можно было бы разбить, в пределах видимости не наблюдалось. На оклик Сероголазова замерли все. Видимо, эльф привык командовать и хорошо знал, как это делать. Лорд Прекратите размахивать сталью, или я стану убивать пленников. Пожалуй, начну с неё. Брюнетт ткнул в мою сторону кинжалом, да так удачно, что срезал пару пуговиц с моей мокрой куртки. В ответ я звучно чихнула. Ну вот, кажется, простыла. Неудивительно, лёжа на холодном полу в мокрой одежде, запросто можно и пневмонию заработать. И к слову, не люблю, когда в меня тычут чем-то острым, особенно если мне нечем ответить. Тем временем Арагорн бросил свой меч. Сталь с траурным звоном проехалась по каменному полу и остановилась слишком далеко, чтобы рыжий эльф смог быстро дотянуться до оружия. Вот же, блин, разочарованно подумала я. Идиот. Презрительно фыркнул Кумивар. Похоже, все мужчины после длительного общения с тобой фатально тупеют. Не суди воино строго, брат. Вступился за Агорн Джестудай. Он не может пожертвовать нашей Вероникой, она ведь спасла ему жизнь, когда его племя изгнало его вместе с учеником и их закопали в пустыне. Так я и знал. довольно усмехнулся сероглазый, и мне до зуда в ладонях захотелось съездить по самодовольной смазливой физиономии, но мешали верёвки. Какая досада. Орогорно быстро и умело связали, сунули кляп в рот и уложили рядом с остальными. Из чего я сделала вывод, что кляпы у них всё-таки имелись, но на меня потратить один пожимателись. Спасибо им за это большое. только сомнительной тряпки во рту мне и не хватало. Итак, вернёмся к нашей милой беседе. Скажите, любезная гостья, сколько ещё гостей нам ждать? поинтересовался сидящий напротив меня эльф. Я задумалась. Простой в сущности вопрос, а как на него ответить неясно. Наум от чего-то лизли всякие напыщенные фразы, типа: "Нас мало, но мы в тельняшках. Стреляй, гад, всех не перестреляешь. На наше место придут другие". Но озвучивать вслух ничего не стало. И тельняшек нет, и другие не придут. Молчание прекрасное свойство для женщины, но никогда ей задают конкретный вопрос и ждут ответ. Наставительно изрёк Эльф: Я ответила презрительным взглядом, мол, не дождёшься, сексист проклятый. Ладно, если счёту обучить было некому, на пальцах покажи, невозмутимо предложил тот. На пальцах показала, раз уж так просит, аж по одному среднему пальцу на каждой руке предъявила. Жест, на мой взгляд, универсальный, перевода не требующий, но остался либо непонятым, либо проигнорирован наглым пленителем девушек и их сопровождающих. Хорошо, ничуть не расстроился он. Раз посчётами у нас не очень выходит, может быть, хотя бы сообщить о цели вашего визита? Живём мы, так сказать, на отшибе, уединённо, на огонёк, на мало кто заглядывает. Неразделённая любовь выдала я, глядя прямо во внимательные глаза собеседника. Честно говоря, сама не знаю, зачем принялась так лихо врать. Наверное, потому что сероглазый откровенно бесил. Я тут лежу мокрая, связанная, рискую подхватить воспаление лёгких, а при отсутствии приличных врачей и медикаментов даже насморк может привести к летальному исходу. не для того я полмира протопала, чтобы в итоге скончаться от банальной простуды. Что? Искренне изумился эльф. Такого ответа он точно не ожидал. Арагорн фыркнул, Аструэль подавился кляпом, я гордо задрала подбородок. Неужели брюнет считает меня неспособной на сильные эмоции? Это он зря. Например, прямо сейчас я бы с большим удовольствием хорошенько врезала бы ему по физиономии. Он же вряд ли желает получить от меня именно это. Так что наши чувства точно нельзя назвать взаимными. Именно идём мы, значит, и видим озеро подходящее, даже водоворот имеется. Дай, думаю, прыгнем, продолжила фантазировать я. Зачем? Осторожно осведомился собеседник. Утопиться хотели, трагично сообщила я. Попыталась пустить слезу, не вышло. Эх, надо было заранее потренироваться. Всем скопом, удивлённо изогнул породистую бровь оппонент. Но меня несло, и никакая даже самая железная логика не могла остановить полёта моей бурной фантазии. А чего мелочиться? парировала я. Вместе всегда веселее. Веселее, значит. В этот момент на пол приземлилась лиса. Увидев плачевное положение спутников, колдуня не растерялась и сформировала магический фейербол. Не советую, спокойно сообщил эльф. Но лиса не имела привычки принимать советы от незнакомцев и решила проверить эльфов на устойчивость к магии. Светящийся снаряд с угрожающим шипением полетел куда-то к скоплению негостеприимных жителей города, неприветливо связавших своих гостей. К сожалению, не видела, что именно там произошло, но вместо ожидаемого бумс вперемешку с воплями пострадавших, фейербол вернулся к создательнице и взорвался. Ударная волна многократно отразилась от каменных стен и порядком оглушила собравшихся. Сама же лиса выглядела так, будто чудом пережила удар молнии. Волосы частично обгорели и торчали с ёжиком. Миловидное лицо покрывал слой копоти. В одежде появилось множество дырок, а в меховом воротнике проплешин. правый рукав куртки оказался вырван с мясом и исчез в неизвестном направлении. Куда-то запропастился левый сапог. Деморализованную колдунью связали, не встретив дальнейшего сопротивления. Также безропотно она приняла кляп. Я же предупреждал, словно неразумному детядку, попенял сероглазый, но колдунья не удостоила его даже невразумительным мычанием сквозь кляп. Зато она хотя бы высохла, философски изрекла я, потрясённая живоучистию лисы. Наверное, после болтанки в водовороте она оказалась немного не в форме и не смогла выдать сильный магический снаряд, иначе результат мог оказаться куда более плачевным. Ну, если только с этой точки зрения смотреть, то да, великодушно сообщил брюнет. Итак, Мне очень хочется узнать, кто же предмет вашей всеобщей страсти. Как кто? Искренне изумилась я, будто это должны знать все, сколько-нибудь уважающие себя эльфы. Эльфийская принцесса, разумеется, на Рандириэль зовут. Красивая, золотоволосая, с Васильковыми глазищами. К вам не забредала случайно? Тоже утопленница, деловито уточнил тот. Почему утопленница опешила от такого предположения? Я. Нет, просто с дружественным визитом как представитель клана Вечного Рассвета. Я не имел чести видеть делегацию от клана Вечного Рассвета. А жаль. Интересно было бы увидеть принцессу, вызвавшую бурю страсти в сердцах и мужчин, и женщин, причём разных раз. Да. Какая-то странная история у меня получилась. Хотя, какая уж есть? А если принцесса путешествует без делегации, она же могла проникнуть в город незаметно, без особого шума, так сказать. На всякий случай уточнила я. Не сдаваться же, когда мы с таким трудом обнаружили тщательно спрятанный от посторонних город, пробрались в него с риском для жизни и обнаружили, что и нам не рады, и принцессу не видели. Вот и верь после этого гадалком. Это совершенно невозможно. Приличные эльфийские принцессы всегда путешествуют только с сопровождением, отрезал брюнет. Сбоку от меня злобно завозился Астураэль. Понятное дело, его сестру только что обозвали неприличной, а он связан по рукам и ногам и не может наказать обидчика. Я хотела было сказать, что на Рендерель путешествует с сопровождением, правда, небольшим, но не успела. К сероглазому подошёл эльф, забарамотал нечто певучее, взволнованное и торжественно подал мои мечи на вытянутых руках. Если тебе интересно, то тебя только что обозвали воровкой. Ехидно сообщил Кумивар. Интересенкое дело. Вылазаете по чужим сумкам, лапаете не принадлежащее вам оружие, а воровка я возмутилась от такой наглости я. Надо же, кто-то знает Эльфийский. Только не говори, что эти прекрасные мечи принадлежат тебе. То ли посоветовал, то ли предупредил брюнет, и в его глазах сверкнула сталь. Брюнет с каким-то невероятным благоговением рассматривал узорчатую сталь. "Да, он явно зациклен на оружии. Но молчать только потому, что кому-то поглянулась пара моих клинков, я уж точно не собиралась. Хуже уж точно не будет", уговорил. "Могу просто кивнуть, если жесты ты понимаешь лучше, чем слова", ехидно предложила я. Какая ты покладистая, аж противно, фыркнул Кумивар. Тебе легко, ты железный, только и делаешь, что критикуешь любое моё действие. А сам-то что-нибудь можешь? Поинтересовалась я у меча. Ну, вы же типа магические. Может, для разнообразия сделаете что-нибудь сами? Сталь эльфиского меча хищно блеснула в полумраке подземелья, и дальше произошло то, что в обычной жизни принято списывать на обман зрения. Мечи скользнули по ладоням держащего их эльфа и со звоном упали на каменный пол, обожжённый кровью. Сероглазы успел одёрнуть руки и сохранил пальцы, но пару глубоких порезов всё равно заработал. Кровь быстро заполнила раны, закапала на пол. Эльфийре истерался, и Снаровист наложил повязки на пострадавшие ладони, оторвав полосы ткани от своей рубашки. Видно, не в первый раз пришлось оказывать себе первую медицинскую помощь. Больно? злорадно поинтересовалась я, в глубине души надеясь, что Эльф подхватит какую-нибудь смертельную инфекцию и скончается в муках. Не с моим счастьем такое везение, но как говорится, надежда умирает последней. Ребята, беру свои слова обратно. Вы мои кумиры. Это уже мячам. Тот -то же самодовольно сообщил кумивар. Боюсь, всё, что могли, выдали. Терпимо, заверил Сероглазый. Бывали ранения пострашнее. А интересная у вас компания подобралась. Эльфы, причём и тёмные, и светлые, колдунья, человеческая девчонка, владеющая уникальными магическими кольенками, которые могут принадлежать только эльфу определённого клана, и при этом все влюблены в принцессу? Необыкновенная должна быть особо. Я бы не отказался от знакомства с ней. Единственная в своём роде, подтвердила я. Но так и мне не каждая подойдёт, самоуверенно парировал он. В это время на пол по кошачьему мягко спрыгнул Еринель. Его чудо, мой сереброволосый эльфийский брат, оказался вооружён. Я воспряла духом, уж он-то точно сможет объяснить агрессорам, что связывать нас плохая идея. Бросьте оружие, лорд, или я её убью. спокойно сообщил брюнет и снова откнул в мою сторону кинжалом. Похоже, это перерастает в пугающую традицию. И что ещё хуже, Еринель решил изображать из себя приморного мальчика и бросил мечи, чем поверг меня и спутников в отчаянье. "Твою мать, Еринель, какого хрена ты это сделал?" простонала я. Имею уважение. Я, между прочим, только что тебе жизнь спас. Ничуть не раскаился сереброволосый. Надо отдать ему должное, даже когда его связывали, он умудрялся выглядеть так, будто делал окружающим одолжение одним своим существованием, талантище. И не смей поминать всуе эльфийку, с которой ты даже не знакома, высокомерно добавил он. Это он зря. Последняя надежда на спасение только что накрылась медным тазом, и настроение у меня было хуже некуда. А как же светлый эльф, спросите вы? Действительно, лорд Элен пока ещё не прошёл сквозь водоворот, но, честно говоря, надеяться на него было глупо. Раз два самых сильных наших воинов просто разоружились и безропотно позволили себя связать. Эх, бедный тиграш, похоже, не дождётся он свою хозяйку. И что ты сделаешь? ехидно поинтересовалась я. Ты же связан. О, ну, конечно, загипнотизируешь или прибуравишь взглядом насквозь. Если бы ты не была моей сестрой, звучно скрипнул зубами Еринель. Да, умею я выводить из себя, этого не отнимешь. Знаю, знаю. Тогда народ из твоего клана не жаждал бы моей смерти, а эльф, который грохнулся со скалы, был бы жив, кивнула я. Знаешь, у меня и до нашего знакомства имелись враги, но после их как-то сильно прибавилось. Семейные узы это всегда так волнительно, умилился сероглазый. Но может, отложите выяснение отношений? И хотя бы намекнёте, сколько ещё нам предстоит здесь торчать в ожидании остальных. Еринель открыл было рот, явно собираясь сообщить брюнету нечто извитительное, но его ополосностью воспользовались агрессивные местные, чтобы довольно бесс церемонно засунуть кляп ему в рот. Сереброволосы бросил в их сторону взбешённый взгляд янтарных с изумрудными крапинками глаз, но его проигнорировали. Даже самый свирепый взгляд плохая замена брошенным клинкам. В этот момент откуда-то послышалась красивая мелодия, будто невидимый музыкант принялся любовно перебирать струны лютни, безошибочно складывая отдельные ноты в удивительно прекрасную музыку. Брюнет отреагировал на музыку не совсем обычно. Он принялся интригующе копаться где-то в недрах своих штанов с очень озабоченным видом. Мне не нравится, когда кто-то чешет интимные места в моём присутствии. Вы можете делать это где-то ещё, но ну, правда, неприятно. Брюнет поморщился, будто вместо сладкого спелого персика откусил приличный кусок лимона вместе с кожурой и теперь не знал, как быть: выплюнуть не солидно, а есть противно. но поисков не прекратил. Наконец, его изыскания увенчались успехом, и он извлёк под цвет факелов небольшой хрустальный шар. Как ни странно, именно это произведение неизвестного стеклодува умудрялось издавать чарующие звуки. Слышала я музыкальные шкатулки, а вот хрустальные шары никогда. Брюнет провёл рукой над поверхностью шара, и в глубине хрусталя возникло надменное лицо прекрасной эльфийки. Выглядела она высокомерно, как верблюд, который набрал полный рот слюны и никак не мог решить, кого же оччастливить своим метким плевком. Сероглазый умудрился изобразить невероятно сложный поклон, при этом постарался, чтобы его было видно только с выгодных ракурсов. Просто мастер селфи какой-то, ошарашена подумала я. В Инстаграме точно собрал бы миллионы подписчиков. Тем временем Эльфийка снизошла до разговора. Она милостиво дождалась, когда изображавший замысловатые па эльф наконец выпрямится и сообщил ему нечто такое, от чего его рука с шаром ощутимо дрогнула. Какая досада, что мне никто не догадался перевести, а я сама иногда понимаю эльфийский, а иногда нет. С чем это связано, непонятно. Еринель как-то сказал, что это во мне пробуждается память его почившего брата. Надеюсь, что нет. Мущина в моём теле мне безнадежность. Брюнет ответил нечто величавое и мелодичное, но, судя по надменному взгляду небесно-голубых глаз дамочки, ответ её не очень устроил. Она снисходительно бросила ему пару фраз и отключилась, оставив после себя довольно неприятное ощущение. Именно этот напряжённый момент выбрал для своего эффектного появления лорд Элен. Золотоволосый эльф так мягко спрыгнул на пол подземелья, что в набравших по самой галенище воду сапогах даже не хлюпнуло. Придворный до кончиков волос, он оглядел окружающих, спокойно поправил сбившийся набок воротник меховой куртки и спокойно сообщил: Вы в курсе, что покусившихся на свободу принца клана Вечного Рассвета отдают по лочу, чтобы он отрубил руки посмевшие дерзнуть на особу царственной крови. О том, что эту самую царственную особу, которая сейчас возлежала связанной на полу, разыскивают за убийство собственной любовницы и даже назначили награду за его голову. Лорд Элин благоразумно промолчал. Ганс Ганцов он же не уточнял, за кого именно исправивший семейй клана Вечного Рассвета можно заработать отсечение конечностей. И кто же здесь особо царственной крови? С нажимом поинтересовался брюнет. Краткий разговор с высокомерной дамочкой явно подпортил ему настроение. Уж не выли, светлый? Нет. стряхнул мокрыми волосами тот и умудрился сделать так, что жест не выглядел жалким. Вот он, принц Астураэль, и его пленение грозит вашему городу международным скандалом. Какая досада, фыркнул сероглазый, которого, похоже, не особенно впечатлила угроза лорда Эллина. Жаль, что мы не поддерживаем дипломатических отношений ни с одним кланом. Свяжите его. Оставьте здесь пару воинов на случай, если к нам явились не все гости, а я пойду на доклад к королеве Айнэль. А нас куда? осторожно поинтересовалась я. Ну так как у нас нечасто бывают гости и гостиницы в городе нет, думаю, тюрьма для вас самое то, иронично откликнулся брюнет. Ещё вопросы будут? Конечно, кивнула я. А ваша собеседница знает, где вы держите хрустальный шар?